Глава 5. Промыв место укуса, посмотрела на свои припухшие, слегка посиневшие пальцы и поскребла затылок здоровой рукой. А что, если прививки в этом мире не работают? Это же волшебные звери, может, и болезни у них волшебные. Необычное наше бешенство, от которого ты просто умрёшь. Ну ладно, не просто, довольно жутко, если вовремя не сделаешь всего-то каких-то 40 уколов в живот. Шутка. Такое практиковали раньше. Сейчас всего шесть доз. А вдруг в этом мире бешенство влечёт за собой необратимые последствия? Например, у меня появится ещё три пальца и отрастёт хвост. А может, по ночам я буду превращаться в вышицу и сбегать в лес ловить мышек. Бр, аж передёрнуло. Самое обидное, я не запомнила дорогу обратно в логово змеи. И кисы, что стерегла меня утром, нигде не наблюдалось. Могла бы проводить Да уж. Так себе из меня пещерный человек. А на улице довольно холодно. В Холеву буду только зверей нервировать. А заболеть не хочется. Организм у меня вполне человеческий, а значит и человеческая простуда стороной не обойдёт. Хорошо, если только она. Мне для полного счастья только чего похуже сейчас не хватало. Вышла на улицу, прихватив кусок мяса и позвала Аки. А что? Он большой, лохматый и тёплый. Его можно использовать вместо грелки. Но привередливая швабра на мясо не купилась. Да, протянуласкривившись. Что ты жрёшь, зараза? Следующие пятнадцать минут я таскала из сарая всё, что казалось съедобным: яблоки, капусту, что-то похожее на брюкву, куски замороженной тыквы, зерно. Пёс смотал мордой, разбрызгивая в стороны слюни, а потом и вовсе повернулся ко мне задом. Вот ведь выругалась в сердцах. Где же змей хранит сухарики для своего слюфаундлина? Решила посмотреть за сараем. Может, есть ещё какое строение, которое я просто не заметила. И тут моё внимание привлекла тень, мелькнувшая между щелей в заборе. По спине пробежал дурной холодок, но затылки зашевелились волоски. Шумно сглотнула и осторожно приблизилась к ограде. Это же не браконьеры? мелькнула шальная мысль. Чем отбиваться, если эти нелюди решили нанести удар, пока хозяина где-то черти носит? Семихвостого он спасает, а меня кто спасёт? И тут я вспомнила про Акита. Вот балда! — усмехнулась, не сильно стукнув себя по лбу. Ну — Но кто решится нападать, когда двор сторожит такая громадина? Значит, не браконьеры. Осторожно прижалась к доскам и одним глазком заглянула в щель. Сердце ухнуло в желудок. Танаки, подумала обрадованно, и тут же огорчилась. Я уже пообещала змею, что помогу ему, а он потом отправит меня домой. Сбегать некрасиво, нехорошо получится, да и совесть меня замучает. А кошка как специально села на ветку дерева совсем рядом с забором и давай умываться. Если перелезть через ограду, до неё каких-то метра три, не больше. Но где гарантии, что хитрюга не сбежит, и шиды опять же поймёт ли, что сышицу, или лисичка так и будет страдать? Вернусь домой и буду изводиться, как они тут, сможет ли змей сам защитить своих чудовищ? Что ты тут делаешь? Вкратчивый прерывистый голос заставил вздрогнуть и обернуться. Прижалась спиной к забору и выдохнула, держась за сердце. Фу, зачем подкрадываться и пугать?» Так и до инфаркта рукой подать. Повелитель проигнорировал мои слова и заглянул мне за спину. Светлая, хищная бровь вопросительно изогнулась, вздохнула и потерла переносицу. "Я не думала сбегать", произнесла спокойно. Увидела тень, решила, что браконьеры, а это Онаки. Не стану скрывать, что сначала обрадовалась и подмывала желание попробовать подманить ее, но потом я передумала. Повелитель скользнул по моему лицу нечитаемым взглядом сверкающих синих глаз и вымолвил: "Она играет с тобой". "Играет?" удивилась, вылезая из сугроба. "Нечего стоять понапрасну и любоваться на Халку Танаки. Мне тут один змей обед обещал". "Танаки магическое существо", пояснил Ишида, закладывая руки за спину. Только сейчас заметила на его поясе свернутый кольцом хлыст с кончика которого сорвалась жирная капля крови, расплывшись алым пятном на снегу. Она оборотень, и умение перемещаться между мирами не единственная её возможность. Танаки змей запнулся, подбирая слова. Недовольно скривился, и ей решила подсказать. Хитрая. Да, облегчённо выдохнул он, возобновляя шаг. Умная и оттого опасная. Танаки любит игры. Игры с людьми, с их жизнями. Она могла заманить тебя в ловушку. Ясно, кивнула принимая к сведению. С кошкой следует быть осторожной, а то по наивности можно угодить куда-нибудь в Кыргызстан. Потом даже повелитель не поможет. О, я же поняла, почему Ишицу не ест, воскликнула, хватая змеи за рукав сюртука и потащила за собой, видимо, импульсом, энтузиазмом. Но он резко затормозил, перехватывая меня за кисть и с хмурым выражением лица уставился на мои пальцы. Что с рукой, Рин? А, -а" протянула, усмехнувшись. Да ничего, и шицу тяпнула, отмахнулась, высвобождаясь из крепкой хватки. Я же говорил, чтобы ты не заходила в вольер. Голос змея опасно ракотал, но внутри меня подрагивало нетерпение. Так происходило постоянно, когда я знала, как помочь больному животному и хотела сделать это незамедлительно. Воинственно уперла руки в бока и с вызовом произнесла: "Да если бы я не полезла, то ни за что бы не узнала, что причина вялости и потери аппетита у Ишицу в ее пасти. Хочешь, чтобы она от голода померла?" И скептически выгнула бровь. Повелитель тяжко выдохнул и снова подхватил мои пальцы, которые практически сразу окутало голубоватое свечение. Укус заживал прямо на глазах, а через пару секунд и следа не осталось. Поразительно гладкая кожа. Я могу заживлять только раны. Раны, которые вижу, но не могу лечить болезни. Бесстрастно пояснил он, выпускаемую руку, поэтому не мог помочь Ишицу. А я могу, улыбнулась самодовольно и счастлива. Я снова на коне, снова занимаюсь любимым делом, снова нужна потому что ветеринар ведь Вете. Ишида предпринял отчаянную попытку повторить, но уже на третьем слоге сломался. Ай, забудь, отмахнулась любуясь целыми и здоровыми пальцами. Даже припухлость спала. «Пойдемте уже, поможете мне. Вы же повелитель, вот и велите Ишицу не кусаться, произнесла, не заметив, как снова перешла на вы. Змей недоверчиво и крайне скептически сощурился, но под моим напористым взглядом был вынужден сдаться. Я весело шагала впереди, насвистывая себе под нос. "О!" обернулась, вспомнив. Змей едва не врезался в меня, но все же успел вовремя остановиться. "А где семихвост?" залечил и выпустил. Ответил спокойно, продолжая изучать меня пристальным взглядом, будто пытаясь разгадать головоломку. Брать его сюда не было нужды. Я вспомнила о крови на хлысте, но уточнять, откуда она, не стала. Наверное, браконьеров, но я не хочу об этом знать. Как и о том, чье мясо хранится в банках. Жаль, а я хотела на него посмотреть. Улыбнулась и поспешила к хлеву, спиной ощущая на себе жгучее внимание ишиды. Со змеем дела пошли веселее. Подобраться к ишицу не составило труда. Войдя в вольеры, Шида что-то молвил на своем тарабарском языке повелителя, и лисичка добровольно покинула домик. Села, подогнув пушистый хвостик, и уставилась на змея преданным печальным взглядом, аж сердце защемило. "Ты сказала: проблема в пасти", растягивая слова, уточнил он, опускаясь на колено. "Я подержу, пока ты делаешь, что нужно". Я приготовилась. Для удобства сняла шапку и куртку, бросив их на решётку вольера, закатала рукава широкой для меня рубахи. Эх, как же не хватает моих инструментов, ну или хотя бы стерильных перчаток. Ишида мягко надавил на скулу животного и приоткрыл пасть. Шире, не церемонясь, надавила на нижнюю челюсть, заодно проверяя остроту зубов. Ишицу попыталась слинять, но попытку к бегству остановил змей своим властным голосом. Одно тарабарское слово и чудо лисичка, хотя животное мне показалось крупнее обычных лис, окрас ярче и форма челюсти немного иная, резцы острее. Послушно сидит, позволяя мне ковыряться у неё во рту. Так, протянула, скривившись, когда ощутила явный запах тухлятины. Зубы крепкие, сильные, по форме как у гиен. Наверняка и кости способны перемалывать, но нижний хищный зуб коренной — надломился. Осколок вошёл в челюсть. Тут воспаление и гнойный нарыв. Ещё один предкоренной, верхний с этой же стороны, шатается. Нужны инструменты и анестезия, без них я ничего не смогу сделать. Опустила пасть на погодного животного и огляделся, где бы помыть руки. Ишидан на удивление оставался спокоен. Я могу заморозить часть челюсти. Боли животное не почувствует. Мои глаза изумлённо округлились, я едва не запрыгала от радости. Правда? Это же здорово! Считай половина успеха, выдохнула со свистом и стала одеваться. А вы, полны сюрпризов, усмехнулась, натягивая на голову шапку. Без помощи Ишицу погибнет, но теперь у нас есть шанс. Осталось раздобыть хотя бы кусачки. Я задумалась, размышляя, чем бы их заменить и где взять раствор для промывания. «Ни отсоса тебе ни воздуха, ни скальпеля, и рентген не сделать. Завтра, бесстрастно произнёс Ишида, внимательно за мной наблюдая, будто я диковинка какая. Завтра с рассветом мы отправимся в Витор. Там сможешь найти что-то подходящее. Обычно у торговцев есть всё, даже ненужный хлам. Люди странные существа. Это замечательно. Невольно нахмурилась, глядя на несчастную лисичку. Но животное явно голодное. Нужно её накормить. Змей недоуменно приподнял бровь. И как? Подняла на него взгляд и ухмыльнулась, деловито поднимая указательный палец. Не как, а чем? И чем? Невозмутимо исправился он, оставаясь всё таким же непрошибаемым. Молоком, усмехнулась и покинула вольер. Как и рая. Надаюга, надаю газель в бутылку и хоп. Не думаю, что получится. Бесстрастно возразил выходящий за мной следом змей Ишицу плотоядные. К тому же самки практически не вскармливают щенков молоком, Они отрыгивают пищу. Хм, остановилась, наморщив нос. А мясорубка у вас есть? Ишида хлопнул глазами синими чертовски манящими глазами, хоть совсем в них не смотри. Магия ж магия какая-то. В общем, чтобы Ишицу окончательно не ослабла от голода и не умерла раньше, чем мы её вылечим, нужно намелить мясо, понимаете? Мелко-мелко, прямо чтобы получился мясной фарш. Ишида сощурил один глаз и медленно кивнул. Пойдём. Отведу тебя в логово. Пока ешь, я сделаю из мяса фарш подсказала с улыбкой. Фарш. Повторил он послушно и махнул рукой, чтобы следовало за ним. И запомни уже дорогу. Постараюсь, издала смешок, но тут вспомнила одну важную вещь и остановилась. Слушайте, там э -э, с медвежонком спит крайне нервная ска э -э, животина. Она не хотела меня пускать. Бакенэка. -э Кошка-демон. Поверь, если бы она хотела причинить тебе вред, то причинила бы. Бакенака прекрасно чувствует намерение живых существ. А ещё они питаются эмоциями. Шумно сглотнула, ощущая, как мои глаза увеличились до размера чайных блюдец. Демон питается эмоциями. Что-то мне нехорошо стало. Даже сглотнула весьма тревожно. Пойдём. Змей бесстрастно взял меня под локоть и подвёл к вольеру сырае. Кошка демон, которую я приняла за волчицу, безмятежно вылизывала медвежонка. Только её зелёные глаза призрачно сверкали, пугая. Баконека помогает мне, заботясь о малышах, оставшихся без мамы-самки. Она дарует им тепло, избавляет от стресса и тоски, помогает пережить потерю. Если ты думаешь, что животные ничего не чувствуют, то никогда так не думала, перебила спокойно, склонив голову на бок и по-новому взглянув на волчицу. Может, она и демон но человечьи многих будет. И мне не жаль для неё эмоций. Пусть питается, протянула с умилением, наблюдая с какой заботой Бакенека намывает малыша и Раи. Красавица. Ишида не сводил с меня глаз. Есть в тебе что-то, пробормотал задумчиво и резко смолк. Усмехнулась, не придав его словам значения. А кроме эмоций, Бкнека ещё чем-то питается? Кровью врагов, без намёка на иронию произнёс змей. она же демон. Хм. Логично, согласилась задумчиво. И где же мне взять кровь для тебя, Клео? усмехнулась, обращаясь к волчице. И Шида изумлённо кашлянул. Повидала ей имя, а у меня был выбор, отозвалась невозмутимо. Клео вела себя так, будто хочет меня сожрать. Мне же надо было как-то к ней обращаться, отвлечь там. Нельзя давать имена демонам. Прикрывая глаза, глухо протянул змей. Откуда мне было знать, что чудовище, похожее на белую волчицу, окажется кошкой-демоном? поинтересовалась иронично. Выучи бестиарий распахивая глаза, велел змей. "Есть кэп". Шуточно отдала честь, но Ишида не оценил. Наградил меня мрачным взглядом и направился к выходу. И чего злиться? Подумаешь, имя демону дала. На самом деле, я даже близко не представляла, какие последствия повлечёт мой поступок, а Ишида не спешил ничего пояснять. И я бы рада выучить бестиарий, но он вообще-то на чужом для меня языке. Кстати, Я догнала мужчину и пристроилась рядом. Навстречу выскочил весёлый Аки и получил свою порцию ласки от хозяина и порцию сухариков, которые Ишида хранил в кармане сюртука. Ваша речь заметно улучшилась. Я быстро учусь, безэмоционально отозвался он. Тогда расскажите мне о вашем мире, я буду больше знать, и тогда не хочу, спокойно произнес он, заставив меня пораженно хлопать ресницами. Не сейчас. Разговоры на вашем языке утомляют. Не будьте таким чёрствым. Если я не буду знать о вашем мире, то попаду в переплёт или дам имя ещё кому-нибудь, кто у вас тут водится. Леший, водяной, я дам тебе книги и помогу выучить язык, лун». флегматично ответил он, давая понять, что разговор закончен. Вредина повернула голову в сторону, на этот раз пытаясь запомнить дорогу до логова этого скучного повелителя. Радует только то, что меня всё-таки покормят, и в целом мы, в общем, мне не на что жаловаться. Главное, что Ишида очень чуток и внимателен к своим чудовищам.